Поселок Третий. Тихо здесь, как тихо. Только диск стучат под рукой, доброскок, до да сиротка все сплевывает. Жирный сладковатый дым заполз сюда в редкий сосничок. Слюна стал противной, будто не своя. А тут еще этот все плюется, Я ему все ни по чем. Посвистывает и плюется. Опущенные руки раскинул и почесывает свои воровские ладони о сосновые ветки. Подкидыш, домский этому везде дом. Лезет каждому на голову, а сдача получит, сразу на спину завалится, и хвостом завиляет. Вот такие без царя в голове перебегают к бандитам, а от них потом и остальным беда. Да Ливан звереет, на ком попала лютость срывать. За убежавшего двоих стреляет. Может быть, и невиновных, кто под руку попадет. Только дурак может думать, что немцы вот это все делали бы, что в Борках, если б не знали твердо, что победят, что большевики уже не вернутся. Не враги же они сами себе. И не стали бы они такое делать, если бы думали, что русские тоже придут в их деревни до города. Да и те в лесу. Разве не простят, если ты служишь в батальоне до Ливана? Бегите, бегите к ним. Они спросят, что в этих борках делали, отчего дым был на всю округ такой сладкий. На тупиги и до тех, и до этих дела мало. Пусть им ихние будет и немцам тоже, а тупиги и своего хватит. Для себя живет, пока живет, пока вот эта штука под рукой. Есть пулемет, есть и тупига, и наган есть. Пулеметчику, как и командиру, личное оружие положено. Тупигу вам не получить, пока живой. А из неживого хоть чучело набить. Снова жито открылось, но здесь в низине оно погуще. Сиротка взвизгнул и бросился вперед, как в воду, загребая руками и ногами. Ему, как дурному щенку от всего радость. Малинник в и увидел. Мелкие густые кустики погребся туда и уже орёт. — О, привет, Хайль! И тотчас рядом с ним встала. Согнутая женская фигура и уже лопочет, уже она не виновата, уже у дети-сироты, а не нема. Сколько что-то этих сирот. И все в батьковом, кто в рубахе, кто в больших сапогах, в пиджаке. Одни хлопцы, ешь. Спрятала новобранцев. Пару годков добавить им. И пошли потянулись друг за дружкой в лес к бандитам. А до Ливана опять забота. «Я сам сирота!» — радуется дурная Одесса и смотрит на тупигу в пулемет на тупигу. «Для тебя, мол, постарался, выковырил. работой Еще один француз нашелся. А может, Доброскок подпустить раньше, а, Тупига? Арбайтен, мужички!» И пошагал злодюга. А Доброскок сторонка сторонкой следом за ним. Чуть что скажут. Тупига оставался последний, ему и свет гасит. «Эх вы!» «А ну, на землю!» «Ну что, раскудахталась?» «Нить, сложись!» те убегают и весело оглядываются. «Ждут!» Когда же загремит музыка, смеющиеся львы. Таких вот, что дурака валять только и умеют, напридумывали. Всякие слова. В газетках, да, на политзанятиях. Львы, привидения и еще всякое там. Как были, так и остались сачки. Что-то в бок печет. Да, хлеб в сумке. Он все еще горячий. — Дает, вот дает! — старается перекричать пулемет-сиротка. И Доброскок повернулся и смотрит на стреляющего тупигу. Но бочком стоит и смотрит, будто его и нет здесь. Широкая спина тупиги и его наклоненная к плечу голова плавно разворачиваются, а локти вздрагивают, удерживая пулемет. Повернулся, поправил и заботливо оглядел свою машину. И только тогда двинулся вслед за сироткой и Доброскоком. — Не, пойду гляну! Сорвался назад сиротка, но тупига преградил ему дорогу. — Это куда, лев? — Ухватить что-нибудь на А тебе какое? — И тут грохот. Рожь справа от сиротки побежала, побежала, как от внезапного ветра. Сиротка влево бросился, упал. Доброскок да аж присел от ужаса и удовольствия. Скочил на ноги сиротка, вместо лица что-то белое с дырочками для глаз носа. — Псих! Тупица! Доложу, кому следует! Думает, все, может, раз он дурак, да за меня б тебя, ты знаешь!» Сиротка машет кулаками, гримасничает. Дальше за винтовку труслив хватается. А из глаз из наглых, вывернутых ноздренок, какая-то слизь. Тупигаш вспотел, так перепугал его сиротка. Он мог добежать до малинника и увидел бы, что баба и весь выводок живы-здоровы. Узнали бы, что тупига поступил, как трус размазня, как сачок. Вроде того очкарик, что вышел из хаты и обрыгал работничек, крыльцо. Всю дорогу потом над ним потешались. Тупига сам не знает, как и почему так получилось. Весь малинник выкосил, жито вокруг, а бобы пацанов обошел. Наверное, лежат в малиннике шепчется, глядя вслед и не веря в свое счастье. Как на Бога смотрели, когда уходил. Надо уводить этих побыстрее. Все скулит злодюга, все матерится. А Доброскок весело лопочет, доволен, что попугали сиротку. Лес впереди не кустики, а настоящие. Слоняются какие-то из-за цепа. Немцы или мельниченковцы они кто же еще галицийцы, бандеровцы держатся всегда вместе смотрят недоверчиво а под рубахой когда забьют которого у каждого крестик им даже бороды разрешают и и трезубец разрешают на немецкую пилотку и папа своего иметь о на травке под кустиками валяются жарят-парят. про это они нигде не забывают И у каждого свой собственный костерчик. Колхоз для них хуже Янкеля. Деревенское сало подруменивают на прутиках косты удальцы. Насстречу тебе смотрят, будто ты и есть тот самый, которого они еще вчера зарезали. ну на -ну, может, смотреть. Сало у меня свое, прутик, вот он есть. Огонек дар божий. Кто-кто, а вы должны это знать. Без Бога курицу не зарежете а молятся за фюрера великую германию напоследок хайль выдохнут выдохнутся слезой и уже ходят как выпивоха после баньки чистенькие румяненькие на восточника глядят как на вожь четочная что бегаете тут а если б мы вас за бандитов посчитали да постреляли чтоб ты тогда и сказал Сказал бы, что дурак. Ну — Ну-ну! Разумники вы были, поколь немец на вас не нашелся, помни Маловато тебя дед в колхоз держали, а жалко. Ведь бы знал, как с людьми разговаривать культурно. — Пожалей свою! — не удалось поругаться. Зашевелились, забегали самостейники. К дороге стягиваются, что-то там происходит. А вкусное сало украл француз с теплым хлебом. Все еще держат в сумке печную, жар. Вкуснятина. Что они них там пойти посмотреть? Ага, вот что их подняло. Баб шпарит сюда, прямо на цеп. Видно из другой деревни. А может, Борковская, но где-то была, увидела дым-пожар. Услышала стрельбу и заспешила домой. Они такие, эти бабы, с ними бывает. Особенно если дома кого оставила. Шпарит прямо на оцепление. Только вертит головой туда-сюда, стрежет ушами. А сердце давно в босых пятках. Аж пылок за ней бежит курица Оглохла она, что ли? Ослепла? Или тоже думает, что здесь курей стреляют? За плечами у бабы вещь мешок военный, а в руках еще и корзина. А что, может, нагрузили бандиты? Поддать, поддать бандеровцам жару. Взрывчатки положили. И неси баб карванник там. У вас тут всякая лешня, бандит. И говорю, пушку вам хоть небольшую. Что ты скалишься? Я конь с поддуги Завернул тебе шею, гляди, чтобы не поправили. Те, что поправляли, знаешь где? то здесь гавкает. А ну нишкни. Распоряжается тризубец мордатый. А того не видит, что один его колхозничек. Во, во, снова. Спрятался за березой и машет, машет. Такой же с трезубцем, пилоткой. Подает бабе сигналы. Не старайся, усатый. Баба и не смотрит в твою сторону. У нее голова на выстрелы, да на дым завернута. На соседнем поселке теперь самый гром и страх. А тут впереди у нее только собаки воют, но хаты целехонькие стоят. Пулемет из-под куста ударил гулко и длинно. Баб с мешком в одну сторону, ее корзину в другую. Это на одну-то бабу двадцать патронов. Ну-ну, идите, собирайте яичницу. А где тот сигнальщик? Уже на пеньке сидит, вроде и не он это. Только усы те самые лапшой висят. Сидит и затвор своей винтовки изучает. Тупик, неся голову чуть ли не на плече, Срезал пути, вышел прямо на усатого дядьку, спросил, показывая на поселок. — Что там, кончили уже? А почему собак не постреляли? Непорядок. — У вас отшвидко, А у вас как? — Что ж ты, дедуля, куры бабе строил? А если кто видел? Дядька аж за усы завязки схватился рукой, что на затворе лежала. Смотрит испуганно, люто. — Тобе что треба, кацап? Бояву, зараз?" Ну, у тупиги под рукой штуковину покрепче. Прочешет, ни одна вша больше не куснет. Ну, так ты лучше. Сиди и дыши в тенечке. Да, но ну, отойдешь десять шагов, а он тебе в спину, скажет, так и было. Ему как вошить, восточник, как по семь грехов с души. Не шуми, дядя, не бойся. Ты что думаешь? Только ты человек, а я зверь. «Я и сам, если хочешь знать...» Вервала сильно нарочно сказал «Я и сам, но тут же захотелось, чтобы и на самом деле кто-то думал, знал, что ты не такой, как все здесь. Хотя бы этот Чимур усатый». Поселок аккуратный. И везде заборчики, скамеечки, аж два колодца. От первого виден второй тупик заглянул в прохладную круглую глубину, пустой только вода в этом. Да жили будто немцы тебе. Правдами неправдами жили. Других гвал там стаскивали с хуторов, выселкав в одну кучу. А эти ухитрились. Хоть и колхоз жить в разброс. И к центральной усадьбе близко, но каждый посёлочек за своим леском. Ворот, калитки, Насть Куры в песке гребут, скупаются, спасаются от жары. Никакого делаем. А куда все люди хозяйки их подевались? Только собаки воют, и сколько их тут. Каждая у своей калитки в своем дворе. А хрипли от лая, воют, аж заходятся. Самому хочется на четвереньки стать. И скотина в сараях бушует. Голодные свиньи визжат, будто режут их там. А подводчиков не видно, сволочей не выгоняют, не увозят. Солнце сверху бьет, как из пушки тень коротенькая, на собственную голову наступаешь. Тупик остановился среди улицы и снял с шеи ремень шлею, на которой висит его раскоряк-пулемет. Поставил его на белую от пыли траву. Распоясался и уронил под ноги тяжелые от подсумков, от привязанных круглых гранаты и наган поясной ремень. Взялся снимать тяжелую, еще теплую от круглого хлеба русскую противогазную сумку, насквозь промасленную и от этого не зеленую, а уже черную. Теперь можно стащить с плеч мокрых, чешущихся, сырую, как глина, шинель». Другие еще утром оставили шинели на машинах. С очкам всегда то жарко, то холодно, то мулка Из калитки будто собаки его гонят. Выскочил сиротка, глянул на тупику, сделал ручкой, нырнул во двор напротив. И тут же доброскок следом за ним. Карманы у обоих сумки уже чем-то набиты. Вернув все на себя, все ремни, всю тяжесть... Купига, уже с отвращением, как собственную отмершую кожу, поднял с земли шинель и повесил ее через плечо. Стал прикидывать, в какой дом зайти ему. О, жили люди! Под крышами жили и не знали, что самое опасное место теперь — своя крыша, свои стены. Тут человек, как в ловушке. Дом показывает, где тебя искать. Но люди по привычке считают, что свои стены помогают. Разве что гореть. Соседские собаки облаивают, а в этом дворе тихо. И в сарайчике тихо. Кто-нибудь из молодых тут жил, не успел обжиться. Или бабы одинокий. Что тут найдешь? на домик аккуратный. За навесочки цветочки на окнах. О, даже на палочку дверь заложена. Всего лишь к соседям вышла хозяйка и сейчас вернется. Им, конечно, сказали, что на собрание или проверка документов. Когда скажешь, что с детьми, тогда верить перестают, но все равно еще верят. И хлеб с собой берут, и вещи лишние тащат. Как же от дома их отрывают. Может, далеко погонят. Далеко. Дальше не бывает. Печку вытопить не поспели, пусто и неинтересно на кухне. У них тут не одна, целых три комнаты. Неудобная квартира по нынешним временам и делам. Подушек сколько? Наверное, девок здесь, девок. Я прозевал к отцу. И зеркало большое городское. Могли бы посмотреть потом, как вам с доброскоком девки изукрасили бы Что ботиночки? Не, всего один. А второй в зеркале, новенькие, маленькие. Но где ж второй? Он бы принес домой такие, когда жена забеременела. Только когда это было. Никто не скажет, что бил ее или ругал, когда забеременела. А она заболела гриппом, насморк, голова, да и померла. Было обидно, но и обида забылась». В чужом краю, в чужой хате был свой человек, и его не стало. Но, может быть, и к лучшему все это. Самое опасное сейчас — свой дом, стен, крыша. Прошел в темную боковушку. Еще и от комнатенка у них, неся на пальцы единственный ботиночек. И, посматривая, нет ли где второго, где-то же достались сволочи. С этим делом и в городе было трудно, не то что в селах. Вот он, для кого их припасли, висит в люльке, сидит, откинувшись в покачивающейся постельке и спит, как возле мамы, голенький, пухлый, такой похожий на кого только, и всех мух собрал на себя, грязный и лицо и руки от высохших слез, и какой-то еды успели-таки ему подложить, подбросить, мухи так ильнут к нему. Позуеще кочет, он морщится и всхлипывает, вздыхает сквозь сон так по взрослому, посматривает. Тупигу передернуло от отвращения и даже испуга. Глаз приоткрыт, такой не детский, подсматривающий, подрагивает ресницами, тут от жары мерещится. Спрятали называется, и рады где-то что, спрятали, сберегли. А что хаты гореть будет, о том не подумали? Смотрит уже, глаза распахнул широко и готовится заплакать.